Иллюстрация. Иллюстрация от латинского иллюстратион, освещение, наглядное изображение, пояснение словесной информации наглядными примерами, чертежами или изображениями. Иллюстрация в художественной литературе – область искусства, связанная с изобразительным истолкованием литературных произведений. Составная часть Искусство книги. Читая книгу, настоящий читатель видит то, о чем пишет автор. Своим внутренним взором он видит Толстовский дуб из «Войны и мира», Пришвинский лес и поле, белеющий в море Лермонтовский парус, заснеженную дорогу Пушкинской метели. Видит круги ада из божественной комедии, видит полет демона, видит даже то, что в природе не существует. Такова природа человеческого восприятия. А если читатель — художник, великий мастер кисти, если это Боттичелли, прочитавший ту же божественную комедию Данте, или Делакруа, прочитавший Фауста Гёте, или Доре, прочитавший Дон Кихота Сервантеса, или Фаворской, прочитавший «Слово о полку Игореве», Читатель-художник, рядом с миром писателя, создает свой мир, мир изобразительного искусства. Мир наглядной информации, неразрывно связанной с текстом, наиболее последовательно прослеживается в искусстве графики. Иллюстрация, как и сам текст, помогает читателю испытать наслаждение от книги. Книжная иллюстрация возникла давно. Еще в папирусных свитках Древнего Египта ксилографические иллюстрации появились в Китае VI-VII веков. Особенно многочисленны становятся книжные иллюстрации в XIX веке, что даже вызывало протесты отдельных авторов, например, Флобера, не желавших, чтобы между их текстом и читателем возникал посредник, художник. И все же история мирового искусства знает десятки и сотни имен художников, тесно сотрудничавших с писателями, либо впоследствии создавших шедевры иллюстративного искусства. В их числе можно назвать Боттичелли, Рембранта, Делакруа, Доре, Мане, Репина, Куздодиева, Врубеля, Фаворского, Лансере, Добужинского. В современном искусстве получили распространение иллюстрации, отображающие сугубо личную интерпретацию художникам литературного текста. Иллюстрации часто становятся его свободным аккомпанементом, допускающим многозначность толкования.